Об авторе «За рубежом нашей памяти» Дмитрий Кузнецов. Как-то раз я присутствовал на свадебном банкете. Было шумно, играл ансамбль. И вдруг среди вбивающихся в мозг мелодии куплетов я услышал стихи, совсем не эстрадные. Более того, принадлежащие человеку, вряд ли предполагавшему, что строки его станут когда-нибудь текстом популярной песенки. Каждый хочет любить, и солдат, и моряк, каждый хочет иметь и невесту, и друга. Только дни тяжелы, только дни нашего юга, только в юга они заклубившие мрак. Я подошел к солисту и спросил, знает ли он автора этих стихов. Парень посмотрел на меня, как на представителей инопланетной цивилизации и секунду помедлив, процедил, кажется, рубальская. А вообще, какая разница? Разница вообще-то огромная, ведь горькое и пронзительное стихотворение «Интервенты» написал в 1920 году Арсений Иванович Митропольский, поручик Белой Капелевской армии, участник Великой и Гражданской войн Сибирского ледяного похода, известный в литературе русского зарубежья под псевдонимом Арсений Несмелов. Он принадлежал к восточному китайскому крылу первой русской эмиграции. В Маньчжурию ушел уже из Владивостока, захваченного войсками Уборевича. Не смог жить под Красными. Местом нового пристанища стал для него Харбин. Русский Харбин, иначе этот город тогда и не называли, так как на три четверти населения города составляли выходцы из России. Да и построили Харбин, в сущности, русские. В эмиграции Арсений Несмелов, псевдоним, прочно заменил ему фамилию. Занимался исключительно литературным трудом. Редкий случай в среде изгнанников. Для заработка писал газетные статьи. Иногда обращался к художественной прозе, но главным делом были стихи. Их Несмеловым написаны сотни, а с учетом случайных экспромтов, возможно, и тысячи. Собственно, он жил поэзией, став поэтом в полном смысле этого слова. В 1930-е годы известность Несмелова шагнула далеко за границы Китая. В Париже, своеобразной иммигрантской столице, в высших литературных кругах, за серьезную величину из поэтов-дальневосточников признавался только Арсений Несмелов. А это дорогого стоит. Между прочим, в Советской России его тоже читали. До 1929 года журнал «Сибирские огни» публиковал Несмеловские стихи и поэмы. Потом, разумеется, публикации прекратились. А по поводу переписки с Харбином редактор давал объяснение органам НКВД. Построил своей поэтики Несмелов продолжатель классического русского стихосложения. Его образы очень конкретны, зримы. Гумилевская школа. Он пишет о том, что пережил лично, чему был свидетелем. И потому тема гражданской войны, трагедии Белого движения, главное в его творчестве. И еще смело, до глубины души был русским человеком, всеми чувствами и мыслями, связанным с прежней уничтоженной большевиками России. Он понимал, что если окажется в руках советских карательных органов, пощады не получат. Свой последний час он предчувствовал и в стихотворении «Моим сутьям писал. «И без жалоб, судорог, молений, не взглянув на злые ваши лбы, я умру, прошедший все ступени, все обвалы наших поражений, но не убежавший от борьбы». Белогвардейцем он остался до конца и умер, вывезенный из Китая в советской пересыльной тюрьме, В сентябре 1945 года от кровоизлияния в мозг, избежав таким образом расстрельной пули или непосильного лагерного труда. Было ему тогда 56 лет. Текст читал Владимир Князев. Над головой А душу Надрывает грусть Мы оставляем За спиной Родной очаг Святую Русь Растаял берег За кормой А впереди Глухая тьма Мы проиграли Этот бой За наши храмы И дома, и на парижских мостовых Мы будем вспоминать порой Узоры куполов цветных Поутру тронутых зарей Там вихри темные взмели Тебя на деревянный брус Мы на подошвах унесли Твой горький прах, святая русь, Мы на подошивах унесли Твой горький прах, святая русь. Еще не сломана печать, Переют над страною вновь Неутолимая печаль и пригвожденная любовь. Вернутся блудные сны и снова повлекут нас в храм Колокола своей страны, любовь к отеческим гробам. Прости, родная сторона, прости, оболганный народ, Ты до сих пор еще болена, И до сих пор твой заткнут рот Но сквозь кровавую печать Плечей твоих на дыбе хруст Я узнаю в твоих очах То тихий свет, святая Русь Я узнаю в твоих очах То тихий свет Святая Русь, Светая Русь, твой скорбный лик запечатлен в твоих сценах, И каждый русский твой должник, И всякий воин твой монах, В горниле страшного суда Расплавится кровавый бред. Мы будем вместе навсегда. Святая Русь, Поворский свет, Мы будем вместе навсегда. Святая Русь, Поворский свет. Да -да -да -да -да -да -да.